Голова 4.4 Меня вполне устраивали родные места. Тем более, когда многие уехали, и стало совсем немноголюдно. Разница между нами и мигрирующими заключалась в отношении к окружающему миру и положении в нем. Мне всегда нравилось, что в своей глубинке мы были предоставлены сами себе. За нас ничего не решали и почти не контролировали. Касаемо энергетики, все тяжбы по электроснабжению населения в новом мире взял на себя генератор Капанадзе. Его теперь можно было увидеть повсеместно. Точнее, не саму установку, а корпус. Небольшую коробку, вмонтированную в землю, уменьшенную копию трансформатора, которая открывалась лишь с одной стороны. Чаще всего их скрывали в небольших кирпичных сооружениях. Став как-то раз свидетелем процесса технического обслуживания, за дверцей я обнаружил весьма нехитрый механизм. Три неких металлических штыря, торчащих из земли, антенны и соединением в виде пластин. Автомобили и остальной транспорт переводили на промышленный поток полюсов, энергию вырабатывали на специально построенных заводах. Поток энергии аккумулировали в частице, заключенные в небольшом устройстве, больше всего напоминающем крупную флешку, которая заменила бензиновые двигатели. Батарейка просто вставлялась в транспортный порт, а после истощения ее можно было заменить у любого продавца, заплатив только за заряженную частицу. Природного мира изменения коснулись не сильно. Флора обзавелась новым темно-синим цветом, теперь присущим некоторым растениям вместо стандартного зеленого. Такая растительность испускала прекрасное свечение в ночное время. Этот феномен был следствием связи с энергией всего живого, а не только людей. С фауной тоже ничего сверхъестественного не произошло. Животные стали более покладисты по отношению к людям, а точнее к иным. Я даже слышал, что особо близкие к природному миру могли понимать их мысли и общаться вплоть до управления сознанием. Но для начала следовало перестать питаться мертвой едой, дабы животное не чувствовало в тебе трупного запаха. Видеть не видел. Возможно, просто в наших краях дела с близкими к природе людьми обстояли плохо. Да и животные вблизи города появлялись крайне редко. Такой класс иных следовало искать в Сибири и других таежных местах. Когда люди поняли, что происходящее – это не массовая галлюцинация, приколов было завались. Повсеместно на улицах городов толпы людей вытворяли хрен знает что. Это походило на бесконечное празднование Нового года, сильно смущающее обывателей. Люди без способностей не могли до конца понять изменившихся. А как известно, человечество боится всего, чего не понимает. Одной из важнейших необходимостей стало выстраивание мостов между большинством обычных людей, которые откровенно боялись иных и иными, в свою очередь нередко считавшими себя выше остальных, что рождало все дозволенности конфликты. Общество было вынуждено что-то решать. и при поддержке населения власти не возникло проблем с ограничением использования силы и ношения частиц. Образование ордена, проведение реформы государственных ведомств, переквалификация силовых структур в гвардию и даже ввод в эксплуатацию специальной техники и патрульных кораблей, хорошо защищенных от потока иных особыми экранами, не меняли ситуацию в корне. Все это подавляло проявление агрессии, но не воздействовало на причины. Летающий транспорт «Элевиман» оказался гораздо маневреннее и быстрее того же вертолета из-за размеров и идеально подходил для городской среды. Пробить такие аппараты было очень сложно, а достойный боезапас крупнокалиберного оружия дополнял образ, негласно предостерегая иных от столкновений. В самый сложный период укрепления полицейских произвели за счет мобилизованных военных, потом их сменили стражи ордена, и, наконец, появились крастеры. Государственные иные на службе закладываемые по кирпичику национальной гвардии. Ничего из этого не дотянуло до звания панацеи, хоть и существенно уменьшило общественное волнение. На устранение беспорядка и стычек понадобилось несколько лет. На практике реальным решением, воздействующим на само желание иного не совершать противоправных действий, оказалось чипирование, систематизация людей со способностями по уникальному оттенку ауры, внутренней маны, В дальнейшем методика позволила проводить упрощенное опознание нарушителя через программу спутниковой фиксации, приборов или особого подвида иных. Присвоение индивидуального номера в базе магов делилось на два этапа. Чиповка сначала и позже чипирование. Первый этап появился в четырнадцатом году, когда всю страну переводили на единый документ, биометрический паспорт, содержащий сразу всю информацию о человеке и заменяющий собой целый набор личных бумаг. Под шумиху протолкнули и сертификацию иных с примечанием в основном носители. А через пару месяцев паспорт нового поколения разделили по цветам. Каждому прошедшему учет иному полагалось всегда носить основной документ. За отсутствие удостоверения могли взыскать огромный штраф и создать много неприятностей. Чтобы подвигнуть иных к раскрытию, вводили интересную систему поощрения, выдавали лицензии на поиск частиц или предлагали работу. Всех, кто проявил себя в самом начале с нехорошей стороны, оценивали и сканировали принудительно. По менее тяжким статьям иных старались не сажать, всячески уговаривая построить карьеру в силовых службах или хотя бы пройти обучение в тренировочных центрах. Согласившихся освобождали от ответственности, заманивая на полезные трехмесячные курсы, обещали дать возможность спокойно уйти после них. Но 9 из 10, что специальным служащим удавалось соблазнить иного с потенциалом остаться на службе, А единственное место, куда реально перебегали кадры после бесплатного направления на путь Крастера, был Орден. К новичкам подсылали вербовщиков, сулящих богатство и власть, если перейти к стражам. Более серьезно оступившимся на старте грозила менее радужная перспектива. Если проступок был средней тяжести, то разбирательство, чиповка, пара недель в камере стандартного образца или принудительное ношение тоненького, но несъемного браслета, отражающего местоположение и личный цвет. Признанных опасными преступников поначалу держали в смирительной рубашке или под транквилизаторами. Других мер не было. Задачу с их содержанием помогли решить акции. Имея опыт, они показали, как модернизировать наручники и уже имеющиеся исправительные учреждения, переделывая блоки заключения, бараки или камеры. И познакомили людей с технологией строительства корпусных зданий, полностью изолированных от потока, включая дворы, прилегающие территории. Орден перенял эту практику для создания наиболее важных зданий. В России Орден Мира большой популярности не имел. Это было дело менталитета. Им постоянно не хватало сотрудников, в отличие от Европы, где многие страны полностью отказались от внутренних силовых формирований, разве что обычную полицию сохранили. Из-за процентного ограничения подпитать ведомство за счет иностранцев русское отделение не могло. Поиски решения в Ордене смекнули, как усилить состав, и объявили о выработке просто чудеснейшей по эффективности программы реабилитации для иных, отбывающих срок или привлеченных по ненасильственным статьям. Сразу же заложили недостающее количество тюрем за свой счет, но взяли их под контроль с возможностью для исправляющихся сменить барак на лагерь, отучиться, пройти испытательный срок с целой горой всевозможных проверок и получить полное снятие судимости. Недостаток в кадрах в розе исчез. Стражи сопровождали особо ценные грузы в качестве дорогой охраны, защищали карьеры и частные угодья, дома богатеев и многое другое, зарабатывая полностью официально и на порядок больше крастеров. Как бы там ни было, меня и близких мне людей ни одна из сторон не привлекала, и мы ждали и наблюдали, не высовываясь. Я никогда не видел себя в роли цепного пса, что может кусать лишь тех, кого ему позволят». и забивается под стол, когда хозяин бьет его тапком по носу, несмотря на то, что его кусают за дело. На доверие к окружающим наша группа была бедна изначально. Научившись талантливо скрывать собственный быт, мы всегда держались обособленно. Новые люди появлялись постоянно, но ближе определенных границ их не подпускали. Вот и теперь не посмели делать исключения. Утаивали свои возможности даже от товарищей, с кем были давно и неплохо знакомы. Посвятились из всех лишь Костика. Для остальных мы были простыми наблюдателями. Если вдуматься, для познания Маны ча либо помощь не требовалась. Может, даже напротив, раскрывая потенциал, следовало находиться в ладу с самим собой. Чем мы и занимались, много практикуясь. Наши тренировки проходили глубоко в лесу. Тем более добираться в глушь стало гораздо веселее прежнего. Некоторые стихии, вложенные в прыжок и приземление или ускорение, давали весьма интересный результат. Свои дополнительные возможности, постоянное или кратковременное преимущество в передвижении, подбросы отскок от магнитного поля, стихийное проявление огня или воздуха особенно помогало преуспеть в скорости перемещения, даруя своим носителям некие формы полета. Поток пира служил турбиной, способной поднять и на ту высоту, до куда хватало внутреннего запаса, а дальше главное было не забыть оставить немного сил для уменьшения скорости падения и приземлиться. Владеющие воздухом двигались очень плавно, сохраняя возможность долго оставаться в подвешенном состоянии и даже менять давление атмосферы вокруг себя. Приземление тоже выглядело гармонично. Статики прыгали, отталкиваясь маной от поверхности, точнее, от магнитного поля Земли. Подбрасывало их словно из рогатки. А приземляясь, магниты вновь повторяли трюк. Если они успевали освободить энергию, шанс пострадать был минимальным. Я смог преодолеть высоту в 5 метров через 3 года. Научившись быстро создавать ледяные объекты, врывающиеся снизу и придающие моему телу дополнительный импульс, как бы подбрасывал себя под летающей платформой на необходимое расстояние. При спуске требовалось успеть материализовать подобие горки, гасящей скорость за счет силы трения. И надо сказать, подняться было гораздо проще, чем приземлиться без проблем. Научившись эксплуатировать атму, мы начали постоянно устраивать гонки. Это было очень забавное развлечение. поддерживающая хорошую форму. Добираться до назначенного места на перегонки нам не надоедало. А вот Сережа постоянно злился. Принять участие на равных с нами он не мог. Вредничал от безысходности, советуя нам вести себя поспокойнее. Частично от физических повреждений, в том числе и от падений, помогала броня. Она существенно поднимала уровень допустимых для иных перегрузок, но в пределах разумного. Хотя после снятия барьера эти границы уловить было сложно. Доспехи для иных появились спустя пару месяцев после проявления силы. Кто именно их придумал, не знаю, но в свет они вышли в качестве защитной формы силовиков и ее кустарных копий. Кто-то заметил или сообразил, что многие природные материалы, а особенно металл, отлично проводят через себя ману иных, приобретая новые качества после этого. Смекнув, какие возможности сулило это открытие, запитанный потоком металл замкнули в цепь, превратив скрепленные полоски в щиты, Энергетические квадраты, даже простейшая медная сетка, надетая на иного, при активации окружала его силовым полем. Оно было способно выдержать прямые столкновения с чужой энергией, почти снимая последствия попаданий, точнее, поглощая большую их часть. Атма не всегда окутывала мага целиком. Постоянно подпитывались лишь металлические детали, а общее защитное поле образовывалось лишь при взаимодействии брони со сторонней энергией. Защита для техники изготавливалась почти по тому же принципу, разве что на другой энергии работала. Иные понимали, что первый уровень силы — это способность воспроизвести и удерживать на себе хоть какие-то доспехи. Чтобы собрать простейший комплект, особо ума не требовалось. Всего лишь ткань и моток проволоки. Отсутствие доспехов отрицательно сказывалось на организме. Пропустив даже стихийную атаку, можно было нешуточно пострадать. Попадание плазмы на незащищенное тело могло убить. С физическим уроном дела обстояли еще хуже. Он снимался лишь в малой дозе, сохраняя возможность нанесения повреждений по старинке типа удара в лицо. Боль снижала концентрацию, а с ней падал и уровень силовой защиты. Потеря сознания или резкий перепад полностью отключали броню. Разово пробиться через плазменный покров, повредить или вывести защиту из строя было проще всего другим предметом, наделенным потоком. Если не увернулся... Энергию стоило встречать ответными выбросами маны, а не броней. Так было безопаснее. Однако, если в металлической сетке было больше атмы, чем кинули в тебя, урон почти не проходил. Проволочная или дешевая броня вынуждала иного к большому перерасходу. То есть мана испарялась из лад, расходясь вокруг своего носителя в виде цветной дымки с момента активации и до отключения. Соответственно, постоянная готовность встретить вражеское заклинание обходилась прилично, Каждая минута была на счету, но чтобы отразить удар бездействующей защиты, требовалось еще больше. Плюс нужна была хорошая реакция. Запускались доспехи просто — дотронуться до металла и вложить нужный минимум атмы. Дальше она вытягивалась из тела самостоятельно, а иной следил только за ее уровнем. Стражи Ордена и Крастеры часто пользовались особыми счетами, скриптами, как их называли. Эта примочка давала им выгодное преимущество перед остальными. На фоне общего прогресса люди очень быстро вернулись к холодному оружию, вроде мечей, топоров и прочего. Подобное вооружение вернуло себе прежнюю значимость в сражениях, став основным, как в средневековье. В отличие от энергетических зарядов, сталь наносила огромный урон броне, часто перерубая контакты, а вторым ударом можно было убить. Разумеется, из-за риска порубить человека и сложности в перемещении с оружием в черте города, повседневно оно не использовалось даже силовиками. В руках обычного человека любой, даже самый огромный топор, не пробил бы защиту иного. Разве что точным попаданием в поперечную проволоку лезвием, что было трудновыполнимо. Любой материал, взаимодействующий с моей энергией, просто промерзал. Нанести урон реально было. Даже сломать что-то. Но прорезать магический покров нет. Достойный вариант замены колюще-режущего оружия нашелся на раз. Им стала телескопическая дубинка. Крепкое, убойное и легко скрываемое средство. Их появилось тысяча разновидностей. Каждая последующая превосходила предыдущую по качеству и материалу. Видел даже раздвижные и раскладные дубинки. В какой-то мере каждый советский ребенок учился пользоваться оружием с самого детства, играя во дворах и на заброшенных стройках. Раньше мы колотили друг друга палками, да и пульками стрелялись, но лишь играя. Конечно, такой практики было недостаточно, и подолгу тренировались мы уже, будучи магами. Но наши навыки ближнего боя тогда так и оставались на любительском уровне. Другое дело атма. С ней все иные оказались на одинаковых условиях. Все изменившиеся стартанули с одной точки, ну или почти все. Но, как я потом узнал, умения и образ жизни в прошлой эпохе имели значение. После 12 -го года тренировались мы много, особенно поначалу. Никогда бы не подумал, что буду чем-то так заинтересован, особенно если учесть, что это увлечение было связано с физическими нагрузками. Первое время лень мешала, но потом отступила и притихла. Занимаясь вместо металлических дубинок, мы использовали все те же палки, чаще всего орешник. Тоже воспоминания из детства. Древесина отлично проводила поток иных, но теряла маны гораздо больше, чем металл. Кто-то покупал готовые, мореные или даже бамбук. Остальные делали сами, высверливая сердцевину и пропуская через центр проволоку по всей длине для уменьшения расходов маны и усиления материала. Получалось полноценное орудие. У нас были такие. Но оно того в принципе не стоило. Мы же ими тренировались, они за жизнь бились. Можно было обойтись обычной палкой. Ну, ломались часто, и что? Крепкая палка важна для пустых. Но не для стихийного мага. Среди нашей четверки не было постоянного победителя. Удача была переменчива. Однако стоит признать, что Рома и Сережа с оружием обращались гораздо увереннее меня и Димы. Ромчик занимался один. Например, в своем магазине. Или как-то еще практиковался, не рассказывая об этом. Он всегда любил покрутить какой-нибудь шваброй, когда скучал. Ну а Сережа просто сконцентрировал все усилия на конкретной задаче. В целом, мое или Дими на отставание от этой парочки объяснялось углубленным изучением контроля потоков. Рома Наману особо времени не тратил, а Сереже всё все было ясно. Да и не настолько сильно мы от них отставали. На местности не нашлось профессионалов восточных техник. Кулаками махать было достаточно, а вот оружием не припомню. Драки в новом понимании стали многообразнее. Появилась возможность сделать что-то неожиданное, сбить оппонента с толку. Но, как и раньше, все мог решить один хороший, вовремя сделанный удар по голове. Ну или заморозка, или удачно брошенная ледяная глыба, как в моем случае. Почти любая способность иных — это соединение внутреннего и природного духа, концентрация двух сил в одном месте. Такими были основные заклинания. доступны иным после получения плазменной формы маны, начиная с сильнейших выбросов в трех видах. Наивысшая форма — полный выброс, выделение атмы сразу всем телом. Яркая вспышка и плазменная волна, расходящаяся в небольшой области вокруг тела. Мана появлялась беспрерывно, образуя облако заряженных частиц вокруг носителя. Очень действенно, но и расход соответствующий. Основное назначение полного выброса — крайний случай защиты, когда по-другому урона никак не избежать. Контролировать такое заклинание сложно. При потере концентрации пострадаешь от своей же энергии. Второй вид конус имел средний эффект. Но тот же выброс плазменной маны, но направленный в одну, а не во все стороны, и более длительный. Энергетическое поле плотнее и действует на большее расстояние. Конечно, оба проявления визуально прекрасны. Конус моей стихии ярко-синий, светящийся поток, горизонтальный столб торнадо, проходящий сквозь объекты, словно жидкий азот, бьющий струей из пробитого баллона и под приличным давлением. Мой конус промораживал все на своем пути на расстояние чуть больше пяти метров. Заклинание чаще всего использовалось для отражения огненных сфер или в атаке. При столкновении заклинаний всегда выигрывал тот, кто больше в него вложил. В мире иных выбросы двух первых рангов считались роскошью. Основным и наиболее ходовым можно было полноценно назвать третий их вид – импульс или эксплозию. Выглядел импульс как короткий конус. всплеск энергии, ненадолго появляющийся в пространстве, в виде направленной волны, очень быстро продвигающийся вперед. Импульсы различались по цвету и длине, имея любую форму нужную магу. При попадании проявлялся стихийный эффект, а после заряд рассеивался. Я хорошо помню день, когда мы впервые увидели эксплозию. Первооткрывателем был Дима в тренировочном бою против Сережи. Еврей пропустил серьезный удар палкой и упал. но успел снизу ухватить Сережу за ногу и сконцентрироваться, рассчитывая на вспышку огня. Однако на деле образовался импульс, единовременный заряд плазмы, прошедший через его руку в пустого. В итоге Дима поджег штанину Сережи пересили сопротивление бэков и опалил его вплоть до глубокой депиляции волос на ноге. Наш бэк не обрадовался открытию даже при том, что его внутренняя мана защитила тело, пострадал лишь волосяной покров и самолюбие. Событие вызвало много словесной брани в сторону Димы и истерику Сережи. Заодно второй автоматом заработал наши подколы на всю оставшуюся жизнь. Да и болезненное трение джинсов о ногу на пару месяцев досталось Беку в придачу. То проявление Диминого потока было не совсем выбросом, но со временем в него переросло. По цели применения оставшиеся спелы можно поделить на атакующий и оборонительный, хотя многие использовали сразу в обоих направлениях. защитные входили создание полей, отталкивающих или превосходящих по силе сторонние потоки, возведение физических преград, энергетические щиты и сама броня, конечно. Казалось бы, с металлической сеткой не могло быть сложностей, но и тут были свои трудности. Основная — необходимость непрерывного контроля уровня маны, подаваемой в доспехи в зависимости от боевой обстановки в конкретный момент времени. Не среагировав на повышение, иной рисковал. Чем сильнее ожидался удар, тем больше стоило впустить Атму в защиту. Со второй группой атакующими все было сложнее. Самая простая из всех атак поддавалась не каждому магу. Это был осколочный спелл. Такие заклинания называли «залиты». Несколько мелких предметов, выпущенных за раз, или разделенные на куски сфера. Подобные формирования создавались максимально быстро и с небольшим зарядом маны внутри. Атака хорошо подходила для прерывания чужого заклинания или отвлечения соперника. Далее единичный твердый предмет, заполненный атмой скубер. Наиболее эффективное в сравнении с залитами атака. Основным отличием от осколков являлась способность кубера проникать сквозь слабые защитные поля и импульсы. Одиночные атаки, заряженные маной, появились очень поздно одними из последних. Иным с магическими способностями после обретения плазменного вида атмы лучше всего для атак подошли именно сферы. Сферическая концентрация. Лучшее сочетание затраты получаемого результата. а также хорошая дальность. Спрессованная материя дольше всего сохраняет свои свойства. Сферы представляют собой основную, наиболее часто применяемую и очень мощную атаку любого стихийного иного, то есть потока творящего или мага. Сфера — сосредоточение произвольного количества видимой энергии, потенциале ограничены лишь желанием и возможностями создающего заклинания. При взаимодействии с целью она словно разрывается, нанося приличный урон с кинетическим воздействием и особенностями природы стихии. Основной недостаток подобных атак заключается в необходимости прямого попадания и сложности доставки. Сферами швыряться, словно яблоками кидаться, а увернуться от кругляша не так уж и тяжело. Ведь скорость полета небольшая, главное, чтобы рядом не сдетонировало. Противостояние разных ман — это как игра, где стороны угадывают вложения соперника в каждую атаку. Вечная дилемма, когда ей экономить хочется — не растрачивая лишнюю энергию на защиту от ложных или слабых угроз, но и опасно недооценивать, выделив минимум собственного потока ей навстречу, а в итоге получить урон. К 2016 году человечество преодолело основную часть всех новшеств, и неурядец, начав более-менее обживаться, свыклись с изменениями в жизни, а иные успели раскрыть грани своих возможностей. Многое в нашем мире изменилось, но вот намерения людей, увы, в целом остались прежними. Человечество все так же стремилось к власти и богатству. Просто теперь все это носило другой характер. Изменились методы достижения целей, и иные играли во всем этом ведущую роль.